Нынешний источник Иверской иконы Божией Матери появился совсем недавно. Раньше на этом месте было несколько небольших разрозненных ключей, и люди, чтобы напиться и умыться, руками разгребали землю, постепенно их углубляя. По рассказам старожилов, В середине 70-х годов здесь увяз трактор. А когда его вытащили, то в образовавшуюся яму стала собираться ключевая вода. Потом здесь устроили каменную купальню. Ее обновили к серафимовским торжествам 2003 года. Рядом возвели благоустроенную часовню. Люди, приходящие сюда с усердной молитвой к Пресвятой Богородице, получают помощь. Можно утверждать, что в мире нет ни одной струи воды, ни одной капли, которая не была бы освящена, духовно оплодотворена молитвой. Если бы мы всегда поступали так, как учит нас Церковь и Слово Божие, тогда благодатные дары Святого Духа постоянно изливались бы на нас. Каждый источник был бы для нас источником исцеления от недугов телесных и душевных. Каждая чаша воды служила бы очищением и просвещением, водой исцеления и покоя, святой водой. Но так не всегда происходит. От воды заболевают. Вода становится опасной, смертоносной и разрушительной стихией. Чтобы святая вода принесла пользу, будем заботиться о чистоте души, о светлости помыслов и деяний. И при каждом прикосновении к святой воде будем возносить в уме и в сердце молитву ко Господу. Господи, Боже мой, да будет дар Твой святый, просфора и святая Твоя вода, во оставлении грехов моих, в просвещении ума моего, в укреплении душевных и телесных сил моих, во здравии души и тела моего. Покорений страстей немощей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистое Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Святой источник расположен около села Кременки в десятки километров восточнее Дивеева. По преданию получил название Явленной в октябре 1670 года, в канун жестокой битвы у села Кременки, между царскими воинами и отрядами Степана Разина. Когда вода в роднике обогрелась кровью, а в ней отразился лик самой Богородицы, которая оплакивала погибших. Другое предание повествует о том, как остановились отдохнуть на пригорке крестьянки, умаившись на покосе трав. И вдруг является им убеленный сединой старец-монах. Машет рукой, как бы подзывая в свою сторону. Приблизились к нему крестьянки и с изумлением видят фигура старца, будто парит над землей, а из ложбинки одаривая окрестности прохладой на том самом месте, забил хрустальным ключом источник. И услышали тогда женщины приветливый голос чудесного странника. С любовью и теплотой в голосе он стал рассказывать крестьянкам о святой канавке в Дивееве, по которой Матерь Божия каждые сутки обходит святую обитель А перед тем, как совершить обход, Богородица из этого родника умывается. И явленным зовут Источник, потому что в его воде является лик Владычицы Небесной. По местным преданиям, У этого источника в июле 1903 года краткую остановку делал государь, Николай II, когда вместе с семьей следовал в Саровский монастырь на торжество обретения мощей преподобного Серафима. Отведав святой воды из родника, царь подивился, до чего же она вкусна. Бытует и другое сказание о том, что, когда разгоняли Саровский монастырь, святые мощи старца тайного во волнений в народе вывозили. И вот когда повозка с мощами преподобного, направлявшаяся в сторону кременок, выехала на бугор и поравнялась с явленным родником, колокол сельской церкви сам по себе ударил в набат. Исцеление на явленном источнике в наши дни происходит так часто, что он снискал славу одного из сильных. Его значение для верующих также велико, как и источников в Дивееве и в поселке Цыгановка. Летом 2004 года святой источник явленный был благоустроен. празднику преподобного Серафима Саровского построили купальню и часовню. О Рузановском источнике в пойме речки Кардеман-Шиклейка известно паломникам Мини. Он не так хорошо обустроен, как явленный, однако почитается как святыня с давних пор. Здесь всегда возвышался крест. Не один раз его пытались выкопать, уничтожить во времена гонений на церковь, но, к удивлению, он опять воскресал, являясь на том же самом месте. Об источнике сохранилось древнее предание. В старину в здешних местах на крестьянский скот напал мор, Верующие Кременковского прихода обратились к священнику с просьбой совершить Крузановскому источнику крестный ход. Его совершили 19 июня по старому стилю в день памяти апостола Иуды, брата Господня. После этого стихийное бедствие сразу пошло на убыль, падеж скота прекратился. Авторитет Рузановского источника в наши дни заметно возрастает среди паломников и богомольцев. Два следующих источника архистратига Божия Михаила и источник в честь иконы Божией Матери Всецарица находятся недалеко от Дивеева, в местечке, называемом Маёвка. Они не так хорошо обустроены, как близлежащие источники. Однако люди приходят сюда испить родниковой воды и помолиться. Архангелу Михаилу и Пресвятой Богородице. Имя Михаил означает «кто как Бог». Архистратига Михаила славят на Руси с древних времен. Он первый заступник от вражеского нашествия. Его восславляют в церковных песнопениях. В честь архангела Михаила по всей Руси строились монастыри и храмы. Он главенствует над всеми небесными силами, осуществляет на земле волю Божию и препятствует деяниям и замыслам дьявола. Чудотворная икона Божией Матери Всецарица датируется XVII веком. Она находится на святой горе Афон. Эта икона имеет свойство исцелять раковые заболевания. В 39 главе книги «Премудрости Иисуса» сына Серахова говорится... Главное из всех потребностей для жизни человека Вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда Все это благочестивым сложит в пользу Священный мученик Ипполит Римский размышляет Какой дар, столько необходим для нас, как вода Водою все омывается и питается, и очищается, и орошается. Вода поет землю, производит росу, утучняет виноград, приводит в зрелость колосья. Но для чего говорить много? Без воды ничто из видимого нами не может существовать». Вода столь необходима, что когда прочие стихии имеют жилище под сводами небес, она получила для себя вместилище и над небесами. Об этом свидетельствует сам Пророк, взывая хвалите его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел. и сотворились, поставил их на веки вечные, дал устав, который не придет. В селе Канерга находится Покровский скит Серафима Дивеевского монастыря. Скит именуется Покровским по названию церкви, где 23 октября 1993 года был освящен престол в честь покрова Божьей Матери. В 1994 году на праздник преподобного Серафима после Дивеевских торжеств скит посетил святейший патриарх Алексий II. Он отметил, что прежде деревня была вымирающей, а с открытием скита обрела новую жизнь. Невдалеке от скита находится святой источник. В селе Автодеево расположен Свято-Никольский скит Серафима-Дивеевского монастыря. В настоящее время основным послушанием сестер являются сельскохозяйственные работы. В скиту продолжается дореволюционная традиция. Каждый год в Духов день совершается крестный ход на источник – где служится молебен. Случаи исцелений на источниках не оставляют сомнений в том, что благодатная помощь Божия и преподобного Серафима Саровского не пристает и до сегодня. чудесных действий святой воды удостаиваются те, кто приемлет ее с живой верой и имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния и спасения. Во все времена приходившие к источникам говорили о том, что преподобный Серафим незримо присутствует около своих родников, и его святые молитвы подкрепляют болящих. Тот факт, что поток паломников не иссякает, а лишь увеличивается, красноречиво свидетельствует о том, что надежда и вера в помощь великого старца укрепляется. Милость Божия, прещедро изливаемая в водах святых источников, по молитвам нашего Батюшки, не только подает исцеление души и тела, но и дарит ощущение духовной причастности к великим православным святыням и традициям. Эта радость приобщения укрепляет в наших современниках чувство незамутненной и живой связи со святыми отцами прошлого, с православием, которое исповедовал такой великий подвижник, как преподобный Серафим Саровский.